Глава вторая. Утром проснулся в одиночестве. На поляне тишина. Легкая пробежка до кустов. О, кайф. А это проблема, Саня. Постоянно пользоваться ночным горшком, стоящим в углу землянки, не камельфо, знаешь ли? А зимой как быть? Пургу по-быстрому на улицу не выскочишь. Правильно, туалет нужен. А лучше крепкий сарай с туалетом. Мишкин организм предстоит долго и упорно тренировать. Мышцы на скелетик наращивать. В заснеженном лесу или в землянке нормально не позанимаешься, а в сарае можно. Оборудуем небольшой спортзальчик. И вперед. И замороженные тушки добытых зверей там хранить удобно. И шкурки у них снятые. Между прочим, если душ поставить, то и мыться без хлопот сможем. А почему я вчера вечером так резко вырубился? Вроде прилег всего на чуть-чуть, поболтать еще хотел. До этого спал почти целый день. Неужели болезнь продолжает сказываться? Помню, знахарка предложила отдохнуть и рукой махнула. Стоп. Опять она в мою сторону рукой махала, и вновь я моментально отключился. у, -у, -у. один раз случайность, а два — это... Вот рано ты, Саша, перестал ее ведьмой называть. Ой, рано... Осмысливая свое пребывание в новом мире, я все отчетливее понимал. Баба Софа догадывается о смене сознания в Мишкином теле. Перед нашей с ней первой встречей я орал черти что про инопланетян, и она многое слышала. Понять, может, и не поняла, но на заметку уж точно взяла. Потом говорю я не так, как они, а, следовательно, и не так, как говорил Мишка. Подозреваю построение фраз, и, вероятно, акцент у меня другие — Даже Машка, слушая мою речь, частенько недоумевает. Поведение от Мишкинова, скорее всего, тоже отличается. А если долго жить с человеком бок о бок, изменения в поведении трудно не заметить. Знахарка весь прошедший день присматривалась ко мне, пытаясь выяснить, кто же он такой новый вселенец и чего от него ждать. И, похоже, пока не сочли меня опасным для окружающих. Вряд ли мнение полностью составлено, Мою персону еще проверять и перепроверять станут. Но кредит доверия, кажется, выписали. Надо оправдывать. Так, шесть кружков труссой вокруг землянки сделали. Сегодня же штаны попрошу, а то ветерком по яйцам как-то неуютно. Водные процедуры тоже провели. С ними главное не переборщить. Тельца следует постепенно в норму приводить. Эх, жаль, зубную пасту не скоро доведется увидеть». Ну, стало быть, нужно мяту на всю зиму запасать. Если ее смелом смешать, зубной порошок получится. Теперь посидим на солнышке, вытянем ножки и позагораем. Лечебная процедура опять-таки. Ступни радуют. Огрубили до состояния подошвы ботинка. И на мелкие камни и сучки не обращаю внимания. Но пора и насчет обуви побеспокоиться. Осень на носу, а за ней зима придет. Босиком уже не походишь. Да... «Взяла тебя, Саша, местная действительность в оборот. Вчера о прошлом и не вспоминал, а там ведь и дети остались, и друзья. Да все там осталось. А ты вот сейчас сидишь, греешься на солнышке спокойненько, и чувства утраты в душе нет. Почему так получилось? Может, это потому, что ушел я, а не они от меня? Подсознательно-то понимаю, у них полный порядок. от того и спокоен. Разумеется, мне без общения с ними поначалу тяжеловато будет». И не раз еще я с тоской утраченное вспомню, но позже. Позже. Здесь тоже компания достойная подобралась, а за компанию, как известно, и жид удавился. Опять же, себе-то можно признаться, что в последние годы я жил несколько скучновато. Тут все же поинтереснее. А уж сложится или не сложится новая жизнь, от меня зависит. На завтрак мне оставили ложку гречки и кружку молока. О, значит, кувшинчик, принесенный Софой, вчера вечером с молочком был. Получается, она после обеда в деревню сходила. Заботится, однако. Приятно, блин. Причем уже тогда подозревала, что я не я, а хрен с бугра. Ладно, пришло время округу посмотреть, себя показать. Прогуляемся по опушке леса, грибов наберем и ветку для лука подыщем. Да и про удилище забывать не стоит. Только тетиву и леску из чего делать? Ай, да бог с ним, станем решать проблемы по мере поступления. И, кстати, бревнышки для сарая начнем высматривать. Грибов оказалось очень много, хоть косой коси. Местные не собирают их, что ли? Набрал два лукошка отборного крупничка. И на жарку, и на сушку хватит. Комаров с мушкарой, правда, в избытке. На поляне не так донимали. Разжег печку, почистил картошку с грибами, сложил в два горшка и залил водой. Соль скоро кончится, и специй почти нет, но я добавил знакомых травок, найденных в лесу. Дождался полного сгорания дров и поставил горшки на угли томиться. Ага, и печь не помешает перебрать, а то убожество какое-то, честное слово. Интересно, почему спички в свой первый осмотр не нашел? На самом видном месте лежали, в тряпочку замотанные. Заметил бы раньше, не ломал бы голову о том, куда попал. Знахарка подошла, когда я достругивал заготовку для лука. От ее ворчания меня посетило дежавю. А ведь точно, вчера то же самое происходило. Ты зачем из дома вышел? Тебе лежать надо бы сколько раз говорить можно? Ну да, если тянет поработать, ляг, поспи, и все пройдет. Сейчас еще палкой махать начнет. Не, сегодня следует слегка изменить наши взаимоотношения. Зачем ругаться, баба Софа? Солнышко полезнее прохладной землянки. И вы присели бы, вон тут благодать какая. Действительно, солнце разгулялось не на шутку, становилось жарковато. «Хм, лучше он ведает, что ему надо. В землянке печь затопить тепло и будет. Проворчала знахарка, но рядом села. Ведаю я, конечно, не лучше вашего, но то, что солнце дарит жизнь, мне известно. Она внимательно посмотрела и спросила вроде бы нейтральным голосом: что еще знаешь? Знаю, что жизнь прекрасна и удивительна. Про себя автоматически продолжил. Если выпил предварительно. «В небытии плохо?» У -у -у. Похоже, назрел разбор полетов. «Это за кого она меня принимает? За демона какого-нибудь?» «Не, так дело не пойдет. Как в небытии, не знаю, никогда там не был». «А где был?» «Дожил себе, не тужил, а потом взял и заболел». «О, как сверлит взглядом! Вы ж мадам, нам не дыру протрете». И где жил?» «Здесь, недалече. И не врал же, в Сибири я много где побывал. Судя по глазам знахарки, она была готова взорваться. Ха, детектор лжи от правды заглючила. «Баба Софа, вы хотели о чем-то со мной поговорить? Так не ходите вокруг да около. Надеюсь, я правильно оценил этого человека, иначе последствия лучше даже не представлять». «Хотела». Она покачала головой. «Кто ты? На Мишку не похож?» Норов тот же, задиристый, но ты другой. Она отрешенно растягивала слова. Он меня побаивался, а ты смотришь как на ровню. Мишка не знал, что делать, Юлой крутился. А избавиться от доли своей тяжкой не мог. Ты же сразу, видно, все решаешь с дальней задумкой. Небось, на долгие годы вперед жизнь наметил. М да, я подозревал о просчетах в своем поведении и в разговорной речи. А она, получается, даже мой психологический портрет составить успела. Круто! Ну, куда там? Жизнь такая штука, всегда сумеет преподнести сюрприз, особенно если посчитаешь, что уже все о ней знаешь. Вот и тут оказаться я никак не ожидал. Радовался жизни и вдруг? Я усмехнулся. Чужих блох кормить стал. Где я жил? Да жил-то много где, но лучше спросить, когда. Софа на минутку задумалась, видать о своем, о девичьем, но затем ожила и, и спросила. Когда ж ты жил? Я с улыбкой взглянул на нее. А, была, не была. Родиться я должен почти через столетие. А до попадания сюда прожил 56 лет. А прокурорский взор не меняется. Как к нам попал? Не знаю. Уснул там, проснулся здесь. Ритуалы, какие исправлял? Да никаких ритуалов. Тут я замер, а ведь не знаю, проводились какие-нибудь ритуалы, пока мое сознание в отключке пребывало, или нет. Может, пьяные реконструкторы вокруг меня веселую джагу-джагу сплясали, и псалмы во славу Бахуса пропели. Бахус. В римской мифологии бог растительности, вина и виноделия. За лучшую жизнь, так сказать. А Вадик при этом в ритме вальса постреливал воздух, ну, очень холостыми зарядами. Впрочем, я был пьян и не видел происходившего перед переносом. «Переносом?» «В будущем перемещение сознания из одного человека в другого станут называть переносом». «У вас это часто деится?» «Деится. Происходит». «Нет, не часто. Наоборот, многие считали перенос невозможным. Я тоже. Разумеется, ходили слухи, будто такое случалось, но доказательств-то нет». Писатели в романах, конечно, не раз его описывали, но каждый по-своему. А с Мишкой что? Не знаю, я с ним не общался. Что с ним могло случиться? Какие о том у потомков суждения сложились? Ну, коль я его не ощущаю, то он или хорошо спрятался, в этом случае есть вероятность его возвращения, или ушел навсегда, например, в мое тело. Она отвернулась и склонила голову. — Ох, Мишка, Мишка, боялась я за него. Слишком он всполошный был. — Всполошный. Беспокойный и тревожный. Немного помолчав, знахарка продолжила. — Слыхала я об этом переносе. Галина рассказывала. — Софа, ничего, если по имени буду обращаться. — Наиди не обращайся, а на людях зови Софья Марковна. — Понял. — Скажи, а можно ли связаться с ушедшим? Хочется узнать, что же с Мишкой произошло. Связаться можно, только нынче нельзя его тревожить. Время ему дать надо, пусть и горячка уляжется. Что ж, так и поступим. Значит, тебе пятьдесят шесть лет. То-то ты нас и с Машкой в оборот взял. Да уж, кто кого взял в оборот, еще вопрос. Я вон молчать думал в тряпочку о Попадалове, а меня растрясли, как грушу. Приглядевшись на дневном свету, я уже сообразил. Софьин возраст вчера определен неверно. Старостью тут и не пахнет, по виду ей от 35 до 40 лет или чуть-чуть больше, хотя это для той жизни в данном времени все иначе, и к тому же проживание в лесу должно было свой отпечаток наложить. Да и темные круги под глазами, скорее всего, из-за моего лечения появились, а лицо красивое, но с прямой, глаза ярко-зеленые, из-под платка тугая коса по спине струится, волосы каштановые с заметной рыженкой. И грудь. Хм, есть. Эх, подозреваю, лет десять назад сочным персиком была. Мужчины, наверное, проходу не давали. Впрочем, она и сейчас ягодка спелая. Что ж до сих пор не замужем-то? Сегодня надела белую вышитую рубаху и сарафан новый темно-синий. Интересно, для меня так принарядилась? Попытался представить ее в одежде 21 века. М -м, еще чуток макияжа. И я с такой не отказался бы под чашечки кофе распить за завтраком. «Как жить намереваешься?» «Жить?» — с трудом выплыл из фантазий. «Сначала нужно обеспечить нас припасом на зиму, а там увидим». Ты, смотрю, надолго решил у меня обосноваться». «Что ж хозяйку не спросил?» Знахарков взглянула с хитринкой. «Да вот, вижу, хозяйка помирать зимой собралась. Дай, думаю, порадую. В тесноте да не в обиде». Не остался я в долгу. Хе-хе, помирать. Спасибо за родение. Жить я после смерти Снегурки и вправду не очень-то и желала. В ее глазах мелькнула грустинка. Но коли в моем доме прижилась парочка шибутных мальцов, а худому помышлять нечего. Прости, невежливо о возрасте у женщины спрашивать, но все же, сколько тебе лет? Чего уж, тридцать пятая весна в этом году пришла. А ты, поди, рассудил, я совсем старая? Ну... Мне жутко не хотелось признаваться, что вчера посещали такие мысли. Жизнь в лесу быстро старит. Постарался увести разговор в сторону. Не расскажешь, как сюда попала? Мою особо приласкали мрачным взглядом. Слегка так, почти как своего. Когда-то меня, молодую крепостную девку, отдали в обучение на гувернантку. Чуть постарше Мишки я в ту пору была. Пять лет отучили и послали в услужение княгине Полтоцкой. Хорошее было время. Софа с грустью посмотрела вдаль. Я вольную получила за заслуги свои. Но осталась при дочке старой княгини Натальи Полтоцкой и полюбила ее всей душой. На ее лице появилась мечтательная улыбка. Мы с ней подружились, да. А через два года скандал в семействе вышел. Нагуляла молодая княжна-ребеночка на стороне. да природок надорвалось в ней что-то. Долго с постели встать не могла. Ее мать, Ольга Михайловна, желали ребеночка в чужие руки отдать, но Натальюшка не позволила, сильно его любила. Всего лишь год и прожили в отцовском доме, пока она поправлялась, а потом уехали мы в сибирскую охотничью усадьбу Полоцких, что недалеко от Красноярска. Ничего другого старая княгиня не пожелала дочери предоставить. Видно, полагала, что то одумается. Но нет, решение было принято. Тогда мать прокляла на пороге родную кровь и сказала, что возврата ни Наталье, ни сыну ее в отчий дом уже не будет. Дорога трудная у нас вышла. По приезде в усадьбу разболелась, княжная опять слегла. Доктора только руками разводили. Знахарки приходили, да помочь ни одна не смогла. Но они подсказали лекарку, способную творить чудеса, и решили мы к ней поехать. Софа печально вздохнула. Предлагала я Натальюшке лето дождаться, но она не утерпела, а в дороге сынишка простыл и сгорел за двое суток. Чуток до Галины лекарки не доехали. Наталья от несчастья такого в забытье впала, и как ни лечили ее, ничего не помогло. Целый год бедная княжна медленно угасала в доме у Галины. Так и ушла тихонечко во сне, светлая ей память. Знахарка перекрестилась, вытерла скатившуюся слезу и замолчала. Я тоже перекрестился и после минутного молчания спросил «Ты осталась у лекарки?» По первому в усадьбу пошла о несчастьях поведать хотела, но управляющий меня и на порог не пустил. Ехать к старой княгине было и думать нечего. Новую работу в барских домах искать не хотелось. Тогда и вернулась я к Галине, звала на меня. Мы с ней за год Наталиной болезни сдружились. Я ей помогала по мере сил, уж больно старенькая она была». А вернулась из Красноярска, меня в обучение взяли. Так семь лет вместе и прожили. Красноярск довольно далеко. Как добиралась-то? Где пешком шла, где подвозили? Мир не без добрых людей. И это, получается, Галинин дом? Нет, сюда она меня уже потом привела и оставила жить. Зачем? Сказала это лучшее, что для меня нашлось. Моя судьба здесь. Вот второй год и живу. «А сама лекарка сейчас где?» «Проживала недалеко от деревни Абанской, но через две седмицы после моего переезда знакомый рассказал мне о пожаре. Сгорел Галин дом. Переживала я сначала тяжело, все рассуждала, будь я рядом, не случилось бы несчастье. Но позже поняла, знала Галина, когда уйдет». «Да уж, Саша, не удивлюсь, если это Галина и твое попадалого предвидела. Не она ли тебя сюда затянула?» «Ну, да теперь это уже вряд ли узнаешь». Задумавшись, автоматически задал следующий вопрос. «Прости, а замуж почему не вышло? Знахарка смутилась и минуты три молчала. За всю жизнь лишь одного достойного встретила. А он в жены не взял. «Э, Саша, балабол, сворачивай к чертям этот разговор». «Что ж, хозяйка, полагаю, вы не будете возражать, если я затею небольшое строительство. А то по грибок у вас маловат». «Куда тебе строить? Ты еще ходишь-то с трудом!» — заволновалась Софа. «Само собой, не сразу. Оклемаюсь сначала». «Ладно, я как переехала, ничего не меняла. Да, видно, время пришло. Пойду поснедать готовлю». «Поснедать? Поесть». Я картошку с грибами уже потушил. Знахарка удивленно на меня посмотрела. «В грибах-то местных разбираешься?» «Конечно, разбираюсь». В свое время довелось по Сибири вдоволь побродить, так что грибов и собрано, и съедено много. Добро. Да, серьезный разговорчик прошел. С одной стороны, просчет последствий, мною проведенный, особых неприятностей не сулил. Как-никак, положительное мнение о Софье у меня уже сложилось. Но, тем не менее, было страшновато. Ведь, пойди она на конфликт, жизнь моя стала бы в разы тяжелее». Пришлось бы бежать, куда глаза глядят, прямиком в неизвестность. Что интересно, знахарка не соответствует тому образу деревенской колдунии, который сформировался у меня по фильмам и книгам из той жизни. Она следит за собой всегда опрятно, в землянке у нее чисто, у каждой вещи свое место. Ее разговорная речь отличается от Машкиной, более культурная, присущая городским жителям. Но теперь-то после ее рассказа стало ясно. Это сказывается воспитание, полученное в юности. Вот только характер Усофы, хоть и не слабый, но чувствуется какой-то душевный надлом. Сейчас, узнав о ее жизни, я понял. Устал человек бороться с ударами судьбы, плывет по течению. И Этой осенью выбор у нее небогатый. Или тяжелая зима одной, а это вряд ли возможно. Пришлось бы проситься кому-нибудь в деревне на постой. Или я, неизвестный фактор, но мужчина, который знает, что делать». В деревню идти с поклоном, видать, не хочется. Вот она и рада перевалить заботы на мои плечи. А еще у меня создалось впечатление, что появление попаданца она воспринимает слишком спокойно. Надо бы постараться разузнать, что и там Галина, лекарка, о переселении сознаний наговорила. Покушали мы знатно. Сытно и вкусно. Оба горшка умяли. Софа меня постоянно нахваливала. Сказала, правда, не принято у них мужчинам готовить. Это урон авторитету хозяйки. Я предупредил, отныне всегда так кушать станем. И пусть не обижается, но иногда и я что-нибудь приготовлю. Жаль Машки нет. Припахали на домашние работы. Раз я больной валяюсь, то ее взялись гонять за двоих. Но вечером эта егаза, скорее всего, прибежит к нам. Надо ее обильным ужином побаловать. Дома уверен, с кормежкой все так же плохо. А заботился, не опасно ли вечером малявки по лесу шариться. Восемь верст по деревне — не шутка. Оказалось, скачет этот воробей по лесной глухомане довольно часто. Впрочем, как и Мишка, и не было пока у них неприятностей. Они бывало и ночевали в лесу, причем и вместе, и порознь. Поговорили еще за жизнь. Знахарка, наконец-то переварив информацию о том, откуда я свалился, полюбопытствовала, как там дальше в мире дела сложатся. Рассказал. О революции на всякий случай умолчал. Человек недавно пообедал. Мало ли, какие процессы активизируются. Все же женщина, а тут такие страсти. Поболтали о войнах, с кем, когда, и о крестьянах. Я о своем житье-бытие поведал. И она даже поохала над некоторыми моими жизненными перипетиями. Спросила на болевшем, где штаны взять. Порадовали. Сестренка принести должна. А с обувью, к сожалению, вышел облом. Придется самому шить. Ну, это не проблема, это я могу. Только для подошвы кожи нужна потолще. В лесу такую трудно добыть. Кабаняку какого-нибудь завалить у меня здоровья не хватит. Опять-таки нет их в Сибири. Значит, лучше толстую кожу в деревне на Мишкиной шкурке выменять. Еще Софа предупредила, что при походе в лес желательно мазаться специальной настойкой от насекомых. Вот блин, тот то меня кровососы заедать взялись после умывания. В ближайшей округе много заболоченных мест и гнулся с комарами в избытке. Спастись можно или дегтем обмазавшись, или этой настойкой. Кстати, настойка, в отличие от дегтя, почти не пахнет, потому покупают ее усов и часто. Покойная Галина рецепт приготовления исключительно ей доверила. В местных условиях это хороший заработок. «Эх, языком молотни мешки ворочать, однако пора и по лесу прогуляться. Нужно прикинуть, где селки ставить. Пойду-ка по спирали вокруг пруда и поля». Прошелся, снова две корзинки грибов набрал. Присмотрел стволы на стены сарая. Потом искупаться рискнул, но так, лишь нырнул-вынырнул. Холодноват все же. Растерся холстиной до красна. Софа, наблюдая издалека за моими водными процедурами, неодобрительно покачала головой, но говорить ничего не стала. Хотел привести в порядок свою постель, и тут меня ждал сюрприз. Я уже собрался для начала отнести шкуры на муравейник, пусть муравьи блох сожрут, после стирать буду, но опоздал. Гляжу, знахарка за погребом, шкурками трясет и при этом что-то приговаривает. Решил ей не мешать. Минут через пятнадцать принесла все обратно. Выяснилось, она так блох выводила и, что поразительно, вывела. В землянке кровать и пол каким-то отваром облила, затем и меня окропила и натерла, да еще заставила втирать отвар во все интимные места, так сказать, до полного удовлетворения. Еле вытерпел. Щиплет, зараза. Одно радует, блохом, наверное, хуже. Полюбопытствовал, как шкуру отмывать, уж больно засаленная болота, на которой я лежал, Ага, песочком и залой, как же иначе. Перенес эту лабуду на утро. Солнце не ахти, сколько осталось. Не успеет мех просохнуть. Холодно, нам с сестренкой ночью спать будет. Ужин вышел поздним. Машку дождались. Она пыталась отказаться, мол, дома поела. Но я-то уже знаю их домашнее питание. Пришлось давить авторитетом. В результате накормил до отвала. Съели мы почти все, и остатки курицы, и яйца, и картошку с грибами. Глазки у сестрёнки сразу осоловели, и я отправил это чудо спать. Малая сняла своё платьице-балахон, аккуратненько сложила его на лавку и устроилась калачиком в дальнем углу нашей постели. Боже, кожа до кости. Прям суповой набор, а не ребёнок. Ужаснувшись, я наказал Софье обильный завтрак приготовить птенчика, определенно надо откармливать. Она посоветовала малую рядом положить, ведь в ногах сестрёнка лежала, чтоб не заразиться. Так и сделал. Завалившись в кровать, перетащил сестренку к себе под бок. Вытянулся сам и понял, как вымотался за день. Утро ничем не отличалось от вчерашнего. Правда, вокруг землянки я в два раза больше кругов пробежал. Интересно, сказалось, вчерашнее питание или надето из просонок штаны? Сразу взялся отстирывать шкуру. Закончил быстро, но вспотев, начал чесаться — От смеси пота с противоблошиной настойкой тело зудело неимоверно. Вследствие этого водные процедуры в виде купания прошли на ура. Точнее, ура! Водичка с утра намного прохладнее дневной. Позавтракал. Взял селки, изготовленные вчера из разнообразного хлама, выданного знахаркой, и пошел ставить на присмотренные места. Софа молодец. Специальная настойка их обмыла, человеческий запах уничтожила. А вечером Машка принесет тетиву, и можно начинать тренировки с луком. Вновь грибов набрал и настругал пару горшков. Слил туда скисшее молоко. Сегодня отведаем нечто похожее на жульен. Осталось рыбки в пруду наловить. Знатные должны быть караси. Питаться одними грибами нельзя. Слишком тяжелы они для детских желудков. Удилище сделал приличное, но вместо лески пришлось прицепить толстенную бечевку и крючок самодельный. Все караси, увидев это безобразие, наверное, со смеху помрут. Впрочем, мне это и требуется. Они, осмеявшись, всплывут кверху пузом, а я уж их тут встречу с распростертыми объятиями». Хм, не всплыли. За час, куда бы и как ни забрасывал, крючок с наживкой поплавок ни разу не шелохнулся. По селкам пробежался, тоже никого. «Крокодил не ловит, не растет кокос». Слова из песни «Остров невезения» из кинофильма «Бриллиантовая рука». Что-то день не задался. Следующего червячка насадил и в пруд его. Удилище на сошку поставил, а сам стал разминаться. Силового потока немного, в основном упражнения на ловкость и координацию. А вот когда растяжками занялся, удилище воду упало, и я вынужден был штаны мочить, его доставая. А ведь клюнуло! И здорово так клюнуло, с трудом выволок. «Карасище! Килограмма на полтора попался, не меньше!» «Эх, пожрём!» Решил запечь рыбу в глине. Я её видел в одной промойне за полем. Заодно смотрел селки и пусто. Глина оказалась неплохой. Стоит из неё кирпичей для коптилки наделать. Развел костерок. Пока он прогорал, натаскал горку глины. Сделал четыре плинфы. Это кирпич такой плоский. обычно то на костре не прокалить. Карасика выпотрошил, натер всякими травками и внутрь их натолкал. Обернул листьями крапивы и смородины. Затем облепил глиной и закопал в угли. Сбоков кирпичи положил, зачем жару зря пропадать. К приходу знахарки я накрыл прекрасный стол для местных условий, разумеется. Вкусная рыба и картошка с грибной подливой. Софа сначала даже с легкой опаской смотрела на приготовленное. А уж как ела, распробовав, не передать словами. «Мишка, прости, не удосужилась спросить твое настоящее имя». «Да, Мишка, я теперь так и зови». «Ладно, а скажи, ты там низкого звания был?» «Не сказал бы. Если сравнивать с этим временем, вероятно, купец, миллиончик или промышленник». «А откуда тогда так готовить намастырился?» «Постепенно, то тут, то там нахватался всякого. Не раз приходилось подолгу вдали от цивилизации бродить». Да и не зазорно у нас и самому готовить, а у некоторых это как бы хобби, ну, увлечение. Друзья и знакомые на охоте частенько любили шикануть новыми рецептами приготовления мяса и рыбы. Опять же, я последние три года в холостяках ходил. Квартиру с обслугой жене оставил, себе дом за городом построил. Жил преимущественно один, часто в разъездах. Мне что, трудно себе вкусненькое сварганить? Она покачала головой. «Хорошо, вы там живете». — Ну, в общем-то, получше, чем здесь, но тоже всякого хватает. Бывает и голодают, люди мерзнут, и гибнет народу в будущем немало. — Не поменялись, наверное, лишь чиновники? — я усмехнулся. — И там, и тут гребут под себя все, что не приколочено. — Скажи, когда вырастешь, ты кем хочешь быть? — Загадывать заранее не хочу. Жизнь многое может закрутить так, что и не поймешь, как к этому пришел. Возможно, стану купцом или заводчиком. А для Машки чего измыслил? Свою судьбу ей решать, а я помогу, чем смогу. А будь у нее желание царевной стать, потакать начнешь? Я улыбнулся. Перед глазами пронеслась картинка. Машка в пышном платье во всю прыль скачет по дворцу, а затем начинает своей скороговоркой строчить разнос министрам. Не выдержав, я заржал в голос. Отсмеявшись, ответил продолжавший смотреть на меня без улыбки знахарки. «И царевной стать помогу. Правда, если примется слуг бить, да на каторгу слать, моей помощи не дождется. Но считаю, ей это не грозит». «Ты присмотри за ней, с собой возьми. Ладная девка растет». «Да уж не оставлю». Покачал я головой. «И не стал говорить, что хочу и ее с собой взять. Неизвестно, как жизнь повернется. Зачем человека обнадеживать? Только чувствую, ждала она этого предложения». После обеда все завертелось по кругу. Селки пусты, рыба не клюет, ямы деревянные лопаты еле копаются. И лишь ближе к вечеру попался второй карась не хуже первого. Сделал его также в глине, пусть Машка порадуется. Купание вечером просто кайф по сравнению с утренним наплавалось вдоволь. Надо пользоваться моментом, пока солнечные деньки стоят. Потом дожди пойдут, и останется исключительно обливание. Соф сварила гречневую кашу с какими-то корешками и жульенчик по моему рецепту. Слюна потекла, когда карася готовил, а увидев кашку, еле до прихода Машки дожил. Ощущение было такое, словно желудок уже сживал все кишки и начал с любопытством на яйца посматривать. Сестренка притаранила пилу и тетиву. Пила хреновая, но можно пилить одному, а еще она принесла три наконечника для стрел. Что ж, начнем охоту». Малявка сегодня лопала за обе щеки и не думая отказываться. Наш человек, на завтра наметили встать пораньше и вместе отправиться за шкурками. Деньги нужны, пора соль закупать. Встали затемно. Голова с непривычки ни черта не соображала, пришлось вылить на нее черпак холодной воды. А, -а, -а сразу полегчало. Остальные утренние процедуры прошли в штатном режиме. Собрались в темпе и направились к тайнику. Протопали по ночному лесу километра четыре. Машка, несмотря на потемки, не плутала, шла прямо и с наступающим рассветом вывела нас к здоровенному тополю. «Ох, ешь твою!» Я, раздявив рот, с минуту рассматривал это диво дивное. Такого встречать мне еще не доводилось. Где крона кончается, не видно, а диаметр ствола метра два не меньше. Похоже, реликт какой-то. Сибирский Баобаб однозначно. Огромные вековые тополя в Сибири не редкость. Так и черные тополя в пойме реки Тайдон достигают 30 метров в высоту и в обхвате до 2 метров. Два гиганта обнаружены на острове реки Бия Алтайского края. Тополь лавролистный и тополь черный. Высота тополя лавролистного – 31,5 метра. Диаметр ствола – 122,3 см. У Тополя Черного эти показатели соответственно равны 29 метрам и 200 сантиметрам. В пойме нижнего течения реки Снежная растет уникальный экземпляр Тополя Душистого. Примерный возраст гиганта – 350 лет. Окружность ствола на высоте 1,3 метра – 610 сантиметров. Диаметр – 194 сантиметра. На высоте метров четырех-пяти ветка сломана, но не упала, откинулась на соседний тополек. Со стороны казалось, будто великан облокотился на подростка. И как на него залезать? Хотел у Машки спросить, повернулся, а говорить-то и не с кем. Она уже потихонечку паучком карабкается по топольку подпорки. Добралась до его вершины и быстренько перелезла на сломанную ветку. У меня аж дыхание в зобу сперло. «Не дай бог, навернется!» Не знаю как, но прибью Мишку за такой тайник. А эта мелочь свободной прогулочной походочкой прошлепала по почти горизонтально лежащему бревнышку, помахала мне сверху ручкой и язык показала. Вот вредина, я переживаю, а она... Да, моя очередь. Не, залез то я, конечно, залезу, но обратно, наверное, до обеда сползать буду. А что делать? Авторитет поддерживать надо. Мишка я или хрен собачий? Пока забирался, сложил кучу матов. На себя, дурака, что полез, на мишку, гада, устроившего такую подляну. На сеструху вредную. Весело, и видишь ли, наблюдать, как я неуклюже взбираюсь на долбанный тополь. А вырос тут, понимаешь ли, и ветки поразбросал. Но наверху все маты из головы выветрились. Солнце едва всплыло над лесом. Я был восхищен открывшимися видами. Эх, фотика нет. Шишкин отдыхает. Истинного очарования природы не передаст ни одна картина. Машка не тревожит, прониклась моментом. О, вспомнил про это чудо, оно и затороторило. Оказалось, я весь такой мудрый и шустрый, однажды из любопытства сюда забрался и обнаружил на тополе велика незателево расположенное дупло. Воя какой, то есть Мишка. Ну, все равно люблю, когда за дело хвалят. Тайничок, кстати, хитро спрятан в развилке двух веток. Не забравшись сюда, его и не увидишь. Само дупло еще и здоровым куском коры прикрыто, за которым и прячется вход в Мишкину сокровищницу. Ух ты! А комнатка тут просторная, и шкурок собрано порядком. Немного зайчих и беличьих, но в основном колонок, соболь и леса. Даже волчья и бобровые висят. Интересно. Маш, а бобра я где взял? «На восход излучина волчьего ручья лежит. От нее вниз докинь верст, сбежать. Бобровая запруда стоит». «Сколько верст?» «Докинь девять». «Ясно». У сестренки и раньше сибирские словечки в разговоре проскальзывали, но понять их было можно. И откуда, спрашивается, нахваталось-то? Ведь в их с Мишкой деревни нет коренных сибиряков. Как мне сказали, там все крестьяне пришлые. Около пяти лет в этих местах живут». А мы с Машкой два года. За пруда год уж как поставлена. Ты говорил о ней, никому знать нельзя, иначе изведут бобров. Она потупила глазки. Ты не хотел его убивать, это из-за меня. Объясни. Я заболела тяжко, тоже у бабы улежала. лежала. Ты давно знала о бобровой семейке? Потому и не выдержал. Пошел бобровую струю добывать. Запропал на пару дней, а когда вернулся, я выздоравливать начинала, и струя уже не нужна была. «Ты так смешно выглядел, грязный, злой, и ругался шепотом. А струю мы зимой собирались продать». «И струя там?» «Да». Я разглядел небольшой кожаный мешочек. Достал, открыл, вытряхнул содержимое на руку. Вот они, груши. Аккуратно Мишка их оприходовал. Подсохли уже. По сути, свои это бобровые железы. И содержится в них много чего полезного». Если мне не изменяет память, в данное время они порядочно стоят и считаются чуть ли не панацеей от всех болезней. Недаром Мишка сразу за зверюшкой кинулся. Именно из-за них они из-за шкуры вывели почти всех бобров в России к XX веку. Да так, что после революции их лов запретили на долгие годы. Хорошо, бобровы оставляем, а остальное я к бабе Софье отнесу. И ты давай беги в деревню, не задерживайся». Сестричка резко кивнула и быстренько засеменила в обратный путь. С трепетом посмотрел ей вслед. По сломанной ветке, как по проспекту, шастает, условно, всю жизнь на высоте четырех метров от земли провела. Ладно, Машку спровадил, чтоб моего позора не видела, шкурки сбросил, чтоб не мешали. Пора начинать длительный процесс ползания. Да, сейчас мы медленно-медленно спустимся вниз и пере... О чем это я? Сползая, обдумывал, как распорядиться местным богатством. Шкурки, слава богу, все зимой добыты, но выделаны хреново, и дырки есть. Выходит, Мишка зверье не только селками брал. Эх, придется до ума доводить, подшивать и затирать. А бобровую фигню куда пристроить? Продать, скорее всего, лишь в городе получится, в аптеку какую-нибудь. Может, самому настойку сделать. Тогда Софа могла бы ее под видом лекарства по чуть-чуть продавать в розницу дороже с багрям. Хотя кому в этой глуши сбагришь? Деревня, блин, не по карману им. Бобровая струя — замечательное лекарственное средство. Я сам им когда-то пользовался. Раны лечат прекрасно и в качестве виагры подойдет. Что ж, позже с Софой посоветуемся и решим, куда ее деть. А пока от два, от два домой хромаем. Рановато я спрыгнул, теперь и лодыжка побаливает. О, а землянку я уже домом считаю. Ай верно. «Что еще мне в XIX веке домом считать?» Веду немалость офигела, увидев огромную охапку шкурок. «Да, Софа, мы богачи. Так и хотелось сказать, мадам, подберите челюсть», но удержался. Предложил взять за лечение и проживание столько, сколько сама посчитает нужным. Отказалась. «Ну, как хотите». Отобрал три трезающей шкурки похуже и вручил ей с наказом купить соли в деревне. Но вообще-то за солью следует в соседнее большое село съездить. Там она гораздо дешевле. А вот с мехами можно и в ближайший городок рвануть. Канск называется, но тащиться туда долго. Еще я попросил знахарку разузнать, не продает ли кто в деревне козу. Молочко нам зимой очень пригодилось бы. Коровы на нашу компанию многовато, а коза пришлась бы в самый раз. Теперь пора и на рыбалку, карася хочу. Вчера на червяловил, сегодня на опарышу попробую. Когда пошел проверять селки, стал постепенно выпадать в осадок. В одном заяц дергается, в другом куропатка трепыхается. Ес, поперла! Иду домой, а в пруду удочка плавает. Достал рыбешку опять кило на полтора. Точно поперла. Забросил удилище по новой, хорошенько закрепив, а то в воду лазить задолбало. Если так дело пойдет, придется клетки для зверя сооружать, а лучше коптильню. Не, лучше и то, и другое. Перед обедом снова карася поймал, будет Машки поживо. К приходу ведуньи стол ломился от еды. А я хоть и покусовничал во время готовки, сидел и с нетерпением ждал начала обеда. Кажется, аппетит у меня растет в геометрической прогрессии. От обедов обсудили, куда пристроить товар от бобра. Как и ожидалось, В местной глухомане его не продать. В городе есть аптека, там купят с радостью, но дешево. Нам это не подходит. Софа сказала, не фиг деньгами разбрасываться. Выгоднее в деревне водки купить и настойку сделать. На осеннем торгу за нее на треть дороже выручим, чем за сухую струю. Да и шкурки там покупают неплохо. Ага, значит, готовим все к ярмарке. Что, не ярмарка? Ну, торг, какая разница? О! А эти маленькие бутылочки откуда? Из сундука? Чет я их там раньше не видел. Удачная посуда, по ним настойку и разольем. Жаль, только с козой облом вышел. Нету ни у кого на продажу. Стало быть, и этот вопрос на торгу решать предстоит. Потом я бегал, как ужаленный, от пруда к селкам, от селков к пруду. Вытащил бочку из погреба, поставил воду, пущай отмокает. Будут у нас зимой соленые грибочки. Софа куропатку ощипала. Прекрасно. Мне перья для стрел нужны. Клюнул еще карась, а вот в селках до вечера было пусто. Обожженных кирпичей уже на небольшую коптильню хватает. Заяц в нее наверняка влезет. Что ж, теперь пора и за пошив обуви приниматься. И такая хренотень всю неделю, каждый день.